Юрий Борисов. Отзвучие земного. Папа протянул мне потрепанный старый молитвослов, который держал при себе в палате со своими закладками и пометами. «Да, здесь требуется большая редакторская работа». И больше ничего не сказал. Это были последние слова, которые я от него услышал. И сказаны они были на пороге беспамятства». Между жизнью и смертью, когда сознание еще теплилось, то возвращаясь, то оставляя его. Потом настали три мучительных реанимационных дня, когда врачи, да то ли обнадеживающие успокаивающие, вдруг разом замолкли и остолбенели. «Ну что же вы хотите?» «Целых шестнадцать лет мы сделали все, что могли». «Все или не все?» Отвечать уже им и не на здешнем суде. На здешнем никто и не спросит. И без того ясно. Жил, болел, лечили как всех и помер как все. А средняя продолжительность у нашего мужика невеликая, то ли 55, то ли того меньше. Ну так что же вы хотите? Ведь вашему уже 64 стукнуло. Да притом том еще такая возвышенная чувствительность и работа такая сгорательная. Все не на пользу лечения. Самые страдательные утешали и готовили к неизбежному приговору. Смотрите, он одним святым духом питается. Сколько испусканий жидкости натерпела, ведь в жидкости той не водится, а кровь, то есть живот человеческий и ничего врачи не додумались лучше, как испускать его пятерично. От того чувства собственного тела у него давно нет. Реаниматор — это тот, кто последним запомнится нам на этом свете, дозволил великодушно подсмотреть в приоткрытую дверь и увидеть сжавшееся, приговоренное тело, про которое не скажешь, оно было живым отрицанием смерти. Нет... Это было приятие смерти, поглощение смертью, пропад и вечная память, когда последние ее остатки следом за духом покидают отжившее тело. Тот, кого звали Олег Борисов, актер, создавший гортань для богов, так скажут люди на панихиде. Был подсоединен трубками и проводами к некоему источнику жизни, назначенному вернуть ему утраченный дух. Папа во всей этой амуниции напоминал астронавта в скафандре за пять минут до старта к своей звезде. К звезде, которая повешена Богом на небо от самого, от его рождения, призвана светить. Тем ярче, чем звучнее и крепче становилась гортань. А со звездой у него, конечно, связь не через трубки и провода, а более замысловатая, врачам не доказанная, через тонкую серебряную струну, натянутую от неба к сердцу. Думаю, никогда еще чеховская ремарка про отдаленный звук точно с неба, звук лопнувшей струны, не звучала для додинцев так приближенно и правдоподобно. Они играли тогда премьеру «Вишневого сада» в Шотландии, и, вероятно, самые чуткие из них могли расслышать прощальное слово того Фирса, которого ждали и не дождались. Струна лопнула 28 апреля 1994 года между четырьмя и пятью по пополудни. Но это время назначенное, установленное врачами. Скорее всего, это случилось раньше, когда папа, еще находясь в палате и на минуту придя в сознание, сказал маме очень коротко, как будто спеша, «Я не хочу с тобой расставаться», сказал невидящими глазами, уже поднимавшими его туда, в звездный мир. С этого началась его Вита Нова, если припомнить определение англичана, его собственное, Борисовское. Присоединился к большинству, несомненно, лучшему. Там Пушкин, Достоевский, его друзья Некрасов, Луспикаев, Капелян и все его родичи. Пусть Федор Михайлович живет на много этажей выше, в заслуженном, дорогостоящем империи. Но, вероятно, он снизойдет, приподнимет шляпу, приветствуя родственного духа и предложит кондицию. Скажем, должность вактера, о которой Олег Иванович так мечтал. Сомневаясь в своем праве носить звание актер Достоевского, но и не оспоривая его. Отитлованные так поклонниками и отделением критики, он поправлял их в одном лишь нюансе меняя актер на вахтер. Согласен и в этой жизни и вечности его дух и покой охранять. Не возьмет на работу Федор Михалыч, отправится в их библиотеку, где предстоит прочитать все, что Шекспир написал за эти без малого четыре столетия, или все тот же Федор Михалыч, угадавший Христа, который дневник писателя свой продлит и посвятит самым форменным херувимам и бесам. Встретиться с Товстоноговым. У него тоже открыт абонемент в их читальне. Ведь вся жизнь там за гробом есть не что иное, как громадная, нескончаемая библиотека, книг писанных и не писанных, нот и живейших картин. Хорошо тем, кто приучил себя к усердному чтению и голову сделал мозглой. Нелюбителям этого дела придется там подучиться». На том фантазии про их новую жизнь мы закроем. Наипаче так может статься, что не видеть нам ее, как своих ушей, не доберем, не допрыгнем. И повлекут к совершенству того, кто это заслужил и, отродясь со свечой, устояние был. А у нас с матушкой одно упование. На него. Однажды пообещавшего. «Ничего, я места для вас там займу». В бережи сохраню. Пришли из больницы домой, а в доме пустота. Бессмыслица и исходность. Всего. Вещей, мыслей, времени, жизни. Вечный покой. Тишина бессущности, сущности. Ни цели, ни места, где теперь жить можно. И если он растягивал мозги тем, кто слушал его Достоевского то нам никак не растянет до постижения его смерти. Такой простой вещи, которая обеспечена каждому. Телефон зазвенел сразу, а после объявления в новостях дом превратился в сплошной трензель. Гик человеческий, когда каждый соболезнует, сочувствует. Я хотел отключить, но вдруг ощутил в себе отцовскую волю, наказ. «Не смей! Это не по твою душу, а по мою!» «Слушай, записывай и благодари». Я записывал и как мог соответствовал. Во время больших обобщительных текстов отрывал трубку от уха и дозволял ему слушать. Кто-то комплиментарно заметил. «Ну, прямо как папа сказал, в тебя его голос вселился». Одна слегка подогретая дама аж задрожала, когда обозналась. «Олег, это ты?» По всем комнатам зеркала завесили черными тряпками, хотя раньше это было за тем, чтобы покойник не отражался, не множился в отражениях, и беда не шла бы в пристяжку. Но сколько бы ни завешивали, я все равно его вижу. Смыкаю глаза, а он отчетливо мне мерещит, сидит в кабинете и, подпёрши голову рукой, читает тот самый молитвенник. «Да...» Тут большая редакторская работа. Одет по-обыкновенному, как дома ходил. Вошла в раке и музыку просит включить, как раньше просил. На твое усмотрение. Не громкое что-то, и чтобы хорошо играли. Но музыка не включается, потому что знаю. И если включу, может быть срыв. Вспоминаю его же открытие, сделанное в больнице. В искусстве главное — срыв. Каждый кусок идет от нарыва, а непременно кончается срывом. Только срывом не на позорище, не на обьявь, а внутренним, неприлюдным. Помнишь, какая в вишнёвом саде ремарка? Они остаются вдвоем и рыдают сдержанно, тихо, боясь, чтобы их не услышали. Спросили папин портрет, чтобы установить в зале и затеплить свечу. Приходят родичи и знакомые, и своего опыта делятся, как теперь с нами будет. Сорок дней нам томновать, не спать, по-волчьему выть, а потом начнет отпускать, и жизнь в колею возвращаться. Но случилось точь-в-точь, -точь, до наоборот. Чем дальше, тем пущее становится до кучни и в доме, и в атмосфере. Марсии, как прозвал Борисова и себя самого Ефим Капелян, теперь редко встречаются, то есть те, кто может досадить Аполлончиком. А если встречаются, то нет в них энергии Марса, нет среди них великого пана, который держал бы всю мистику-мифику, силищу этой земли. Из какого-то угла несется акафист. Это читает моя сестреница, и я слышу мерное. Он избавит тебя от сети птицелова, перьями своими осенит. Ритуально-молебельной частью заправляет мой дяенька-лев, отныне воцерковленный научитель учитель святой веры хотя во всю мою сознательную жизнь был отмечен как раз тем, что из всех веселье жизни предпочел для себя веселье питье. Папа был поражен и обрадован преображением брата, принял его как крестного отца и даже соборовался при его живейшем посредстве. Теперь лев отмеривает шагами наш смертный дом, сокрушается и посылает молитвы самые усердные за своего крестника. Папу схоронят в том крестике нательном, что надел на него лев, надел на крещение, присужденное папе уже не в первый ряд. Никто из братьев не знает, наверное, крестила ли их мама Надежда Андреевна. тогда ведь партийный билет, а не крест носили у сердца. Еще три пуда страха что кто-то прослышит, нашепчет. Но этот обряд вместо мамы совершила бабуся, совершила в тай, под сурдинку, чтобы никто ни о чем не помыслил. А вот имя, которым крестила, то ли напутала, то ли забыла, сама звала папу Аликом, Надежда Андреевна Олегом, а в метрике записали вовсе Альбертом, в честь бельгийского престола-наследника, что выезжировал в ту пору в Москву. То ли влюбилась в него Надежда Андреевна, то ли по ветрию подалась нарекать своих чад в духе времени, кого сталием, кого владеленом. Альберт на этом фоне выглядел даже по-божески, хотя мама... Моя регистрировать отношения с Альбертом Ивановичем воспротивилась и упросила его Гремычного написать заявление в ЗАГС о переименовании своей многострадальной крепости, что и проделал Альберт Иванович, получив отказ официальной инстанции. «Даздроперму меняем на Дашу, комбайна на Колю, а Альберт должен остаться Альбертом». Имя у вас уважительное, житейское, как у Эйнштейна. Посему Алла Романовна, моя матушка, когда нашла себя непорожнею, с покорностью стала вынашивать в своем животе будущего бельгийца Юрия Альбертовича Борисова. Тем временем Лев упал на колени перед спасителем, склонил голову Ниц и даже превсхлипнул. Вопрошал то ли образ, то ли свой потаённый внутренний голос. Как это получается? Вот удостаиваешь ты брата блаженной кончины на страстной седмице, чистый четверок, и тем признаёшь наше право скоморошить, делать за место тебя человека. Вот, брат мой Олег, сколько за жизнь народил? Или не грех это лицедеять, играть в жизнь, играть в человека? Вопрос, встрепенувший дяеньку, до удивления созвучен со скептическим духом моего папы, поселившимся в нем в последние годы, в отношении своего назначения быть актером. Его скептическая школа подвергала сомнению каждый шаг персонажа, еще не совершенный поступок героя, и вот пришло время подвергнуть сомнению основной выбор всей жизни. Актер как исполнитель чужой воли. Как говорящий тростник, создание эфемерное, размышлял папа уже на больничной койке. Эфемерида такая, не больше того. Жизнь ее символ пустой звук. Сколько бы не полыхал ее жертвенный костер, сколько бы щепок поленья туда не бросалось, она рано или поздно обратится в намокшее пламя, а затем исчезнет бесследно. То ли дело писатель. «Сочинитель, пусть самый, что ни на есть завалящий, попылится на полке и не ровен час его примутся распылять по всему свету, а в довершение растащат на части последующие списатели. А что же актерам?» Переходя на мистический шепот и словно уподобляясь одной чеховской героине, «Во мне душа Достоевского, и Гоголя, и Шекспира, и Чехова» и последние пиявки. То есть всех, вся, всего человечества, но не своя собственная. Особенно подстрекнула Олега Ивановича к такой переоценке статья Василия Розанова «Актер», где заключено даже следующее воззвание. «Фу, обезьяна! Если ты не можешь быть человеком, лучше умри!» Папа не вступал в прикословие но и не соглашался с русским философом в том, что актер это дырка в составе человека. Не дожил Розанов до настоящих актеров, да и разве одни только мы дырки и обезьяны? Даже обидно. Посмотри, сколько кругом дырок, пустых человечков. Вот было время актеров, а потом не будет. Новые люди на земле настают. Все больше числители, а не знаменатели. И все потом спохватятся и захотят снова актера. «Дайте нам, дайте!» «А уже, шиш, не воротишь, мое почтение!» Лев вдруг поинтересовался, кто еще из актеров, из тех, кто служил на позорище, умер под Пасху. Я сразу вспомнил про Немировича Данченко. «Значит, не один Олег» однозначно вывел лев, почувствуя затылок и все более находя в этом особое промышление. Ведь столько верующих и отшельников мечтают о такой кончине, без мытарств и таможен стрелой пронестись через врата райские в град избранных и вкушать вместе с ангелами золотые яблочки. То ли от тоски, то ли от духа противоречия, очень мне сродного я оборвал эту соловьиную трель. А вдруг, Денька, ничего там нет, никакой вечной жизни, и Бога нет. Все это вздор один. Большинство людей так и думает. Да и отец, когда играл кусочки из Гамлета в Бенефисе и разглядывал череп Йорика, очень смиренно это делал и безулыбно, не питая иллюзий. «Какие там яблочки? Какие ангелочки?» В этот миг пламя свечи, да то ли неколебимое вдруг почернело и плануло с необычной силой. Искорки разлетелись по комнате, как бенгальские огни. Огонь затрещал, задымил гневно, явно не согласуясь с последним оратором. Нам только и оставалось, что наблюдать стремительно гаснущее пламя, задутое какой-то обиженной силой. Мы отпрянули от портрета, который заметно сменил свое выражение. Взор вместо умеренного и отрешенного стал чуть насмешливым и укорным, будто доволен, что нас проучил. Лев перекрестился, тяжело задышал и отошел от греха подальше. — Ну и загадки ты, брат, задаешь, да... Мы ж не из богохульства или неверия, а от безмощия своего... Опять затрещал телефон, и я признал в голосе одну блаженную и провидицу, которая когда-то хотела избавить папу от болезни. «Я знаю, мы, грешники, должники, полагая исцелить любым средством, не исключая и чарамутных, лишь бы принесли облегчение. Верить в это было безумием, но и не верить оснований не было» ведь все эти чудо-знахари и спецы по энергиям сильно нам пособили. Особенно помню и почитаю новгородского мужичка Евгения Зуева. От одного его рукопожатия было ясно — в дугу изогнёт. Добрейший радужный человек. Укладывая папу на стол, разглядывал его небогатую персть и приговаривал. «Всё ясно, так сказать, всё ясно». И каналы почистим, и канальи повыведим. Силу мощь вам пришлем атлантическую. Под с его лица сыпал градом, а след от его утюжка, шершавой ладони, оставался ожогом. Папа и репетировал тогда как атлант, выдерживая с утра оптимистическую трагедию, которую притворял Товстоногов, а вечером и до ночи отдавался любимой страсти — Федору Михайловичу. Работал без выхождений, коротко спал, а днем между репетициями попадал под утюжок Зуева. Звонившая нам бабка правительца очень уж суеречила, спеша донести свою радостную весть. «Сынок, твой батюшка ко мне приходил под самое утро и научил, чтобы я тебе позвонила». Он очень сокрушается от того, что вы так приуныли. С вами он еще целых девять дней, сынок. Ведь он у тебя достигательный, и ты всего с ним достигнешь. Говори с ним эти дни, он очень ждет. А потом уж его заберут выше за небесное. Я положил трубку, но так и не знал, как должен с ним говорить. Обратно затеплить свечу или запереться в своей комнате и затеять такое послание. «Дорогой папа, если ты меня слышишь...» Не было никакой душевной возможности так говорить, ведь все за 37 лет изговорено и занесено в мои несгораемые тетради. Начал перебирать его вещи и книги. Он достатком их накопил почти за три месяца пребывания в последней больнице. Книги открываю наугад. Вот поэт Вячеслав Иванов. Его папа готовил к новым чтецким программам. Вытягиваю закладку и нахожу. Созвучие иного, отзвучие земного. Пробую дальше читать, как читал ему в больничной палате. Тогда стихотворение нравилось. «Пока мы живем, все прислушиваемся к созвучьям иного». А когда умираем, от нас остаются одни жалкие отзвучья. Ты сбереги их, сколько останется, не растеряй. Так я вдруг понял, как должен с ним говорить. Через созвучье, через косточки клавиш. Сел к инструменту, быстро выпрямил спину, как пришло осознание, что руки-то окирпичены, и чувство чуждости инструменту неодолимое. Все-таки вымочил два интермеции из Брамса, одно из них — то, что учил еще для прохождения в консерваторию, и что означало для папы австрийский туман. Он слушал его по сорок раз на дню, а потом вдруг как хлопнет дверью на сорок первый, что туман рассеивался сам собой. Еще в той больничной стопке был томик Игоря Северянина, и тоже с закладкой. Папа уже выучил, почти декламировал. Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб. Какие розы и в какой гроб бросит страна, предстояло узнать от другого дяденьки уже по маме, Александра Романовича. Он мужественно взвалил на себя ритуально-процессуальную часть, так что копеечка его хорошо умылась. Предстояли праздники пасхальные и первомайские, и каждого чиновала нужно было упрашивать по-особому. К тому времени было ясно, Олега Ивановича Борисова предадут земле в Новодевичьей усыпальне по величайшему дозволению градоначальника и отпоют в том же монастыре на другой день после Светлого воскресенья, а именно 2 мая 1994 года, как назначено протоиереем Михаилом Рязанцевым. Но перед всем отпеванием случится еще прощание общественности. «Кинопанихида» в доме кино на Васильевской, где страна и воздаст последние почести. Я сильно противился этому воздаянию, однако вновь прослышал в себе его голос, на этот раз утешающий. «Сделай, как они просят, и починись. Еще мне выпало говорить в телефон с самим Михаилом Ульяновым. Он объяснял и настаивал перенести похороны на какой-нибудь день после праздников, когда общественность отгуляет и воротится из подгородных участков. Но пришлось ему отказать, поскольку новоприставленный Олег уже давно, а может и никогда, в общественности не состоял и мало с ней поддерживал общного. Он принадлежал Богу, и даже мы его, родословные, не располагали его судьбой. По смерти Товстоногова папа это сам объяснял. «Ты перестаешь принадлежать своим близким, своему кругу. Кто-то имел к тебе доступ, к твоему кабинету, к твоей кухне. Теперь перестал. Все могут наравне с тобой говорить». «Кто говорит теперь с папой и с кем говорит он, неведомо. Знаю только, что мне говорить с ним возможно. И когда просишь о вспоможении, и когда делишься нечаянной радостью, Знаю, что его не ответ, это тоже ответ. Значит, запрос, обращение твое пришлось не ко времени, и разгадка покоится только в тебе. Он ее туда заложил, в мозг, в печень, которые больнее всего и перенесли тот панихидный день. Все было как в страшном сне, а вернее, в бессонье, потому что сна давно не осталось». Нас с мамой привезли с опозданием, и мы под всеобщим прицелом поднялись к нему по мраморной лестнице, подошли к гробу и не узнали. Это была первая мысль, что не он. Тоненький маленький человек больше похож на восковую фигуру, чем на человека. Нос заострился, ресницы полегли стрелками. Как ни старались гремеры и тупейный художник придать ему привычный облик и выражение... Это был незнакомый мне человек. Без зорости глаз и духа, отпущенного на волю, это был не мой батя. Одна лишь бородка, с которой я так долго свыкался, заставляла поверить в происходящее. Больше я в его лицо не засматривал до самого последнего прощания, понимая, что причиняю тем самым неловкость и нарушаю покой. Хотя о каком покое тут помышлять, когда целых хоровод любопытных глаз уже обвил его домовище, заглядывая и вздыхая, рассматривая и не признавая в покойнике того самого Борисова? Какое же это унижение должно быть? Какое посмеяние над плотью и честью, если ты выставлен на всеобщий обзор, пусть самый искренний и страдательный, — но не на равных со своими соглядатаями. Если ты не способен восстать и предстать пред их очесав подобающем виде, тут что-то в природе у них недодумано, тут явное недоразумение. Это вот вторая мысль, которая на меня нашла. От всей непомерной тяжести спасала лишь музыка, звучавшая весьма хриповато и подплывая. Тут же нашлись и ее оценители, один из которых подъехал с допросом. «Я не слышал грустного вальса Сибелиуса на похоронах. Щемяще, но не очень уместно». «Это воля покойного. Папа слушал его в больнице». «А траурный марш Зигфрида? Вагнер ведь это другая культура». Папа помнил его с концертом Равинского. «Ну а Шопен-то будет?» «Без Шопена нельзя обойтись». К нам подходили, прижимались, обливались слезами, но мой плакальный сосуд как будто был запечатан. Ни одной макринки оттуда так и не вышло. Говорили «мужайся, крепись». Но крепости было и так уж сверх меры. Родственники, как могли, старались меня растрясти. Таким каменным истуканом я выглядел. Потекли речи. Для народа, для светской десницы. Протокол так протокол. Борисов помер, потому что помер. Срок его был отмерен. И так дальше, в таком духе. За всю жизнь не упомню ни одной местной речи у гроба или могилы, или такой, чтобы до гроба запомнилось. Хотя каждый оратор старается и по-своему любит покойника, но все равно кажется неестественно лепетливым. Не зря же, — написал евангелист, — предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Появились крок-моры, служители ритуала, поторапливая последнего спикера, загудел марш Шапена, Как я не избегал его слышать, но чему быть того не миновать, даже если ты заказываешь музыку. Группу подняли почтительно, но с натугом, медленно спуская по лестнице и переклоняя вперед, так что тело могло, мне так померещилось, выскользнуть из укрытия. Я даже бросился поддержать, но меня отстранили с недовольством и шипом. Пока гроб устанавливали в автомобиле, ко мне пристроился довольно странный, интересный субъект с видом то ли библиотекаря, то ли сказочника. Роста высоченного, с черными завитыми патлами и книгой под мышкой. Про себя я решил, что вылитый Андерсен в глаза не посмотрит. Все только мимо или насквозь. Автора книги успел рассмотреть на обложке Николай Лисков, а вовсе не Андерсен. Вам это надо сегодня же прочитать. Это скоморох, помфалон. Сегодня не смогу. В моих глазах здесь лучшая защита актерской профессии. Сегодня все приударились в веру, и только и слышно — скоморошничать грех. Но это не так, я докажу. Если вы эту повесть не знаете, я коротко в двух словах. Один гордый отшельник жил в воздержании и одиночестве тридцать лет, и вдруг расслышал с неба глаз Божий, обращенный к нему: «Есть тот, кто угождает Богу лучше тебя, и в книгу жизни вечной записан». Дослушать я не успел, принял книгу с благодарностью и опаской, но Андерсен умудрился еще докричать. Тот, кто лучше всех угождает, как раз и есть скоморох. Слышите? Скоморох. В автобусе нас усадили вокруг папы. Кого с винками, кого с волокордином и сахаром, а меня с непонятно откуда попавшим Томом Лескова. Пока я ехал, открыл наугад. И вот что оттуда мне бросилось. Скоморох не только сияет, но вздымается вверх все выше и выше. Взлетает от земли и несется к пылающей алой заре. В Новодевичьем храме яблоку было негде упасть. Люди, а рой божьих пчел, заполонили обитель веры и упований. На царскими вратами зажжены лампы, оповещая о празднике воскресенья. А в центре, над алтарем, сияли две согласные литеры — ХВ. В храме приглушенный... Под тайный свет от лампадок. На мерцающих поникодилах висели зажигательные нити. При входе на больших подносах точно белые грибы росли белые шляпки куличей. Их так любил отведать папа по наступлении светлого дня. Еще померится со мной на крепость пасхальным яйцом. При этом его гранатка при налете на мою всегда оставалась целехонькой, а моя скорлупа постыдно трещала по всем швам. «Этот праздник был самым желанным у нас в доме. Сначала благодаря моей прабабушке Марии, мастерице беспрекословной. Она и пекла, она и светила. Потом дело перешло к матушке, которая и тогда, и сейчас ни в чем ей не уступит и хранит рецепт сырной Пасхи, как заветнейший манускрипт». Божьи пчелы окружили гроб плотным кольцом, и мы с мамой не без труда к нему протолкнулись, доказывая всем, что мы здесь не чуждо посетители. Отпевал папу протоиерей Михаил Рязанцев, ставший его духовником с момента, когда осветил наш загородный дом в Ильинской, а потом и обвенчал рабов божьих Аллу и Олега. Папу притягивали в нем его молодость и сила. Он не стеснялся обнаружить перед протеереем свое невежество и о многом расспрашивал. «Не слишком ли поздно я в молодожены собрался? Но ведь вы захотите встретиться в следующей жизни, а для этого нужны веские основания». Отец Михаил появился за престолом в светлой праздничной ризе, высокой фиолетовой камилавке и своим литургийно-торжественным баритоном начал прощание. Но не с того возгласа, с которого начинается панихида «Благослови Бог наш всегда», а с пасхального поздравления верующим. И растянулась по храму в ответ, накрыла нестройным гулом «Христос воскресе из мертвых», При гробе горят светильники, а в руках у меня дрожит и темнеет свеча от того, что путаются во мне скорбь и радость, молитва за усопшего и пасхальное песнопение. Наконец распечатываются глаза, и слезохранилище начинает опорожняться. Из каменного истукана я медленно возвращаюсь в человека. Мозги растягиваются до угрожающего растяжения, и я шепчу про себя... «Не дай мне, Бог, сойти с ума, не дай мне, Бог!» Ведь тут же рядом он, мертвый отец, его честный гроб, отзвучие земного и одна большая бессрочная Пасха до конца моих дней. В прощальной речи отец Михаил окинул весь путь новоприставленного — от рождения до воскресенья, разлучения души с телом и перехода в другой совершенный мир — Говорил, что мы были сопричастны человеку, открывшему нам силу сокрытого невидимого. Господь просветил его умы и сердце для разумения своих вечных и неизменных законов, научил возвещать людям эти законы и правду о вечной жизни». В какой-то момент я потерял его слово, подумав, что папа всегда утверждал не общую правду, единовозможную, а множество правд каждого человека. И только вскладчину, в результате сложения в столбик всех этих правд, можно получить некую высшую. «Беда в том, — сказал он однажды, — что я не успею прожить столько жизней, чтобы вывести для себя эту непреложную истину» но готов помолиться за каждого просящего, произволящего и неблагодарного, принять на себя грехи Гарина, Гудионова, Ростовщика, Грозного, Павла, даже Голохвастова. Но не только своих персонажей отмаливал Борисов. Он принес жертву за многие грехи и провинные тайности своей земли, которая долго и незлечимо больна и стоит на краю пропада. У Олега Борисова не было велотекущего лимфолейкоза и вообще никаких болячек. Он был отменно здоров, нездорова страна, за которую и полегли Борисов, Леонов, Быков, Смоктуновский и Евстигнеев. Полегли рядом на одном погосте. Огни, излетающие из сердца народа, вестники его сил, как Гоголь из о писателях. Народу еще долго и бережно копить новые силы, чтобы разом выпустить из своего сердца такое сонмище огней. Отец Михаил не забыл в своей некрологии о паломничестве в Иерусалим, про то, как прошли они с мамой все четырнадцать остановок крестного пути и путем страданий подошли к базилике гроба Господня. Лик новоприставленного Олега менялся разительно. Он оттаивал, набирал знакомый и такой родной очерк и даже приоткрыл небольшую улыбку, как просвет из новой жизни. Оставался еще один путь, последний на этом свете, к новому месту жительства, где он получит окончательную прописку. Теперь это его домик, но будет когда-то наш общий, где мы, как прежде, соединимся. Будут три беломраморных греческих камня, из которых Давид Боровский спустя год поставит часовинку, на примере Чеховской, только скромнее. Высечет на ней крест и имя его. Будут ежегодные панихиды к рождению и смерти. И странная фигура монаха, обращенного к кресту, которая явственно выступила на мраморе. Будет зеленая трава в его домике и обязательно белые цветы. Кому так много хризантемок берете?» Спросит меня продавщица в цветочной лавке. «Олегу Борисову». «Тогда и от нас, Веточка». «Вы его знаете?» «Как же не знать? Артистов много. А этот вместе с Олегом самый большой мученик». «Все это будет». А в тот день прощания еще надлежало его помянуть, справить тризну. И тут по части нелепости и комизма вышло преуспеяние небывалое. О нем до сих пор помнят те, кто после кладбища направился к нам на грузинскую, на поминки. Молодые люди, нам незнакомые, скопившиеся у могилы, вдруг обступили нас, проявляя почти родственную заботу и чуткость. Они на перебой возносили кадильницы, полные фимиаму, усопшему, поддерживая нас за руки и предлагая всевозможную помощь. Описывать свое состояние в те минуты я не возьмусь, поскольку оно близко к небытию или тихому помешательству. Каждая протянутая рука, каждое хорошее слово тогда сами собой разумелись. Чем кладбищенские враны так ловко воспользовались. Их стая сопровождала нас до автобуса, ничтоже сумняшись растворилась среди наших гостей, проявляя к ним повышенное сочувствие. Мама, не заподозрив неладного, поинтересовалась. «Вы едете с нами?» «Конечно, мы вас не оставим». «Вы ведь знали Олега Ивановича?» «Да, мы работали в филармонии». Они первыми вошли в дом, где уже были сдвинуты и накрыты столы, приготовленные особые поминальные блюда и кувшенья. За ними робко проследовали гости, теснясь и рассаживаясь по углам, выходя на балкон покурить. Народу набилось столько, что подступиться к столам было исключено. Я спасал от нашествия Давида Боровского в своей спаленке, забаррикадировав дверь этажеркой. Там мы просидели с ним полчаса, устроив себе выездной мини-бар и впуская к себе только Кирилла Лаврова и Марлена Хуциева. А в это время воронье... Изголодавшаяся последним голодом сметала и уписывала всю снять и закуски, предоставляя почетным гостям вдоволь наговориться. Первой прозрелой вышла из оцепенения наша подруга Людмила Земляникина, выдавливая их из-за стола и в зашей, выпроваживая к двери, что было согласен, не слишком гостеприимно, принимая во внимание радушный нрав хозяина дома и истинного амфитриона» но в тот день с хлебосольем он явно пересолил. Среди потерь, что мы понесли, были замечены только серебряная вилка для лимона и зонтик самой земляникиной, не считая, конечно, и всего запаса съестного. Гости радовались чудесному избавлению, возможности подступиться хотя бы к пустому столу и, наконец, сказать тихое слово за упокой моего папы. Когда все ушли, я долго ходил и хотел себе уяснить, собрать мысли в точку. Как он собирал? По горсткам, крупицам, когда играл кроткую. Даже маятник в доме стучал так же бесчувственно и противно, но только взлетать и останавливать его не было смысла. Можно достать и рукой. Я хотел себе уяснить, что теперь без него, как выживать, с кем и зачем говорить. Но кроме огромешной загвоздки, загнанной мне в башку, я не чувствовал, не понимал ничего. Хуцеев сказал за столом. Борисов, как никто, умел ставить грани в искусстве, но ставил их и в жизни, жестко и основательно. И мы жили ограненные, огражденные им, и рядом был его многогранный талант». Единственная грань, которую он переступал, — это любовь, любовь безграничная, счастная, к нам, друзьям, собакам, своему делу и переплетной мастерской, своему «пап-издату», обустроенному в Ильинской, в его загородном доме. Сюда мы и переселились в 94-м Горесном, перетащили книги, превратили мастерскую в библиотеку со старым письменным станком у окна, за которым любил сидеть он и глядеть на время. Теперь здесь сижу я, пишу эту грустную повесть и поглядываю в то же окно. Вижу две засохшие акации, стоящие у входа, и могилку Кешки, последнего четвероногого друга. Они не дождались хозяина, затасковали и померли сразу после сороковин. Опускается на глаза пелена Май. Нарушаются и эвклидовые законы, и вижу его. Некручинного, машущего в окно. Здесь требуется большая редакторская работа, Долетает до меня сквозь стекло. А сейчас за окном никого. На дворе рано осмерк, И без того унылый, безликий день. Но вдруг охватывает меня Чье-то ровное молитвенное дышание. Признаю его внятную и кольчатую гортань, Вкатывающую в меня словно шар, Каждое слово — встань на колени, Прильни к земле, как зверёныш, и ползи, и не уставай, Пока не доползёшь до конца. Терпи, поменьше верти хвостом, И не обращай внимания на тех, кто строит тебе рожи Или идёт поразвлечься с друзьями. Ни о чем не жалей, стисни зубы И продолжай без оглядки ползти. Цель еще далеко — Но ты должен чувствовать ее костями, извилинами своими и благодарить судьбу за каждую болячку, каждую рану, нанесенную тебя друзьями твоими. Не думай о смерти, ибо не друзья и не современники тебя хоронить будут, а ты их. Жизнь продолжается после смерти для тех, кто полз, терпел, грыз землю и победил.